Глава шестая. «Не нужно мне ничего дарить ради всех богов! Вот, держите, я у вас ее покупаю!» Он суетливо достал из кармана пачку купюр и бросил их на столик так, словно они обжигали ему пальцы. Или будто это вовсе были никакие не деньги, а листочки крапивы. А деньги-то были самые настоящие, и сумма крупная. Впрочем, дракона это ни капли не интересовало — Он внимательно рассматривал свои руки, словно ждал, что статуэтка передумает и все таки появится в них. Но руки остались пустыми. Лишь красивые аристократические пальцы дрожали от напряжения. «Поздно. Не помогло», — в отчаянии прошептал дракон. «Что не помогло? Что вообще происходит? Можете вы объяснить? И вообще заберите свои деньги!» Дракон окинул меня почти ненавидящим взглядом, схватил купюры со столика, резко развернулся и так стремительно вышел из комнаты, что это очень уж напоминало бегство. Ну и что это было? Куда делась статуэтка? И почему дракон так разозлился? В любом случае, разбираться с этим прямо сейчас у меня уже не хватало сил. Я устала, опустилась на кровать с твердой решимостью выбросить все случившееся из головы и, наконец-то, уснуть. У меня с утра поиски работы, а, возможно, и сразу собеседование. А секретарь, который едва ворочает языком, далеко не предел мечтаний работодателя. От нас требуется быть резвыми и расторопными. Так что спать, спать, спать. Эта история с драконом, может, и интересная. Там явно скрывается немало тайн, а сам ее главный участник просто чудо какой красавчик. Да только все это не решает ровным счетом ничего. Кровь над головой и сносное существование чужие тайны не обеспечат. Придётся крутиться самой. А значит, марш спать, девица Эрнита! Стоило мне принять это разумное решение, как в дверь громко постучали. На пороге возник хозяин гостиного двора, пузатый трактирщик. Он смотрел на меня с таким выражением лица, словно самолично разоблачил преступную сеть, а я была ее главарем. «У меня, между прочим, приличное заведение», — рявкнул он, «и падших женщин я тут видеть не желаю». Сначала я смотрела на него несколько озадаченно. С чего вдруг трактирщику вздумалось донести до меня свое мнение по такому деликатному вопросу, да еще и поздно ночью? Я даже несколько раз изумленно хлопнула ресницами, прежде чем успела понять. Падшая женщина это я? Да вы в своем уме? Возмущенно воскликнула я, когда наконец обрела способность говорить. «Я-то как раз в уме», — высокомерно процедил трактирщик. «А вот вы о чем думали, когда решили принимать клиентов прямо здесь? Для таких дел есть специальные дома». «Что вы несете? Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. «Ничего не несу, говорю как есть. Горничные видели, только что от вас вышел мужчина. Молодой, высокий». Наверняка тот самый, с которым вы кокетничали в обеденной зале». «Кокетничала? Я?» «Да я сразу его прогнала. И трактирщик этот хорош. Когда я беспомощно оглядывалась по сторонам в поисках поддержки, усиленно тёр стаканы и делал вид, что не замечает, а, оказывается, заметил еще как. И все же, как ни гадок был этот тип, как ни мерзкие его предположения», В одном он прав. Несколько минут назад из этой комнаты действительно вышел мужчина. «Я все могу объяснить!» — начала я и осеклась. «Что я могу объяснить?» «Магическую статуэтку?» «Горячий ветер с сиянием, из которого появился дракон?» «Может еще рассказать ему историю про лесную ведьму?» «Да-да...» «Это, конечно же, ваш брат, и он явился среди ночи, чтобы принести печальные вести», — с издевкой проговорил трактирщик. «Хм, а ведь его версия была куда правдоподобнее моей. Может, есть смысл сказать, что именно так все и было?» «Да вы ясновидящий! Тут такое дело!» — начала я, но совершенно напрасно. «И слушать ваше вранье не собираюсь», — оборвал он меня резко. «Через полчаса вас здесь быть не должно. Я понятно выражаюсь?» Ответа он явно не ждал. Ушел, громко хлопнув дверью, чтобы даже у глухих постояльцев сомнений не осталось. В гостином дворе только что разоблачили падшую секретаршу. Полчаса на сборы — это даже много, учитывая количество моего имущества, хватило и десяти минут. Я спустилась к выходу. Трактирщик уже ждал меня там. Видимо, хотел лично проследить, чтобы падшая женщина покинула помещение. «Вы вернете мне деньги?» Я заплатила за несколько дней, а не пробыла и одного. Трактирщик смерил меня таким взглядом, будто это я выставляла его на улицу посреди ночи и, ухмыльнувшись, процедил. «Это будет компенсация морального ущерба». Я даже не стала уточнять, какой именно ущерб я нанесла его тонкой душевной организации. В любом случае, спорить не было смысла. Я подхватила свою дорожную сумку и вышла на улицу. На улице было темно, неуютно и безлюдно, как обычно и бывает по ночам. А главное — никакой надежды поймать Кэп. Кажется, в двух кварталах отсюда есть еще какая-то гостиница. Вроде бы. Оставшихся денег мне хватит разве что на одну ночь. Но не торчать же на улице. И я заторопилась в нужном направлении. Не прошла я и сотни шагов. Из-за угла появились трое мужичков крайне неприятного вида. У них на лицах было написано всё, кроме желания помочь бедной девушке устроиться на ночлег. «Добрый вечерок, красавица!» — улыбнулся самый высокий из строицы. Я крепче прижала к себе сумку и попятилась, но сзади меня уже подпирал его приятель. Он выглядел так, словно должен был стать шкафом, но по ошибке родился человеком. Третий оказался сбоку. Когда только успели окружить... «Дайте пройти, пожалуйста», — едва слышно пропищала я. «Дадим, жалко, что ли?» — заржал Высокий. «Давай меняться. Ты нам кошелек, а мы тебе жизнь и здоровье». «Очень щедро», — пробормотала я, доставая кошелек из кармана. «Спорить с грабителями — последнее дело. Деньги можно заработать, а вот жизни и здоровья нет». Я протянула кошелек Высокому, и он тут же его выхватил он заглянул внутрь и кажется содержимое его не обрадовало я даже почувствовала себя виноватой не люблю разочаровывать людей это что презрительно процедил он тут же даже на выпивку не хватит больше у меня все равно нет всхлипнула я парни переглянулись раз денег нет Возьмем кое кое-что другое». Высокий приблизился ко мне. «Сумку?» — удивилась я. «Но там нет ничего ценного, только одежда, да и та не новая». Мужики дружно заржали, а шкаф ухватил меня за плечи. Сердце ухнуло вниз. Теперь я поняла, о чём они. «Неужели сейчас случится ужасное?» почему-то подумалась о статуэтке. Не отдала бы ее, смогла бы позвать на помощь дракона. А теперь мне конец. И тут посреди мостовой вспыхнул яркий свет, во все стороны полетели искры, а меня накрыло волной знакомого горячего ветра.